На заре становления хронологии в XV-XVII веках единой хронологической шкалы ещё не было. Появившаяся позже хронологическая версия Скальгер Питавиуса оказалась, как мы сегодня убеждаемся, грубо ошибочной. Несмотря на свою простоту, способ отсчёта лет от начала правления сопряжён с чисто практическими неудобствами. Например, каждый раз при смене правления номер года совершает скачок, причём на случайную величину Проследить такое летоисчисление всего на 50-100 лет назад может оказаться очень сложно. Придётся вычислять, скажем, сколько лет прошло от третьего года правления поза-поза прошлого правителя до текущего времени, а значит, вспомнить длительности нескольких последних правлений и их последовательность, что в повседневной жизни не очень удобно. Кроме того, во время смуты, когда правитель часто меняется, подобное вот такое летоисчисление может просто перестать работать. Поэтому в старых летописях применялся и другой, гораздо более изощренный способ счета лет, также не требующий знания больших чисел, но вместе с тем не привязанный к именам и правлениям царей и не зависящий от смен правлений, а потому обеспечивающий непрерывное без сбоев и скачков летоисчисление, причем очень долго, теоретически на протяжении приблизительно 8 тысяч лет». Такой способ находится в самой тесной связи с церковной Пасхалией и юлианским календарём. Будем называть его индиктовым способом или заданием годов по индиктам. Он состоял в следующем. Номер года задавался не одним большим числом, как сегодня, а сразу тремя маленькими числами. Числа имели собственные названия: индикт, круг, солнцу круг луне. Каждая из них увеличивалась на единицу, но как только достигала положенного ему предела, сбрасывалась до своего минимального значения до единицы, а потом снова возрастала на единицу и так далее. Таким образом, вместо одного, в принципе, бесконечного счётчика лет, используемого сегодня в индиктовом способе, применялось три конечных циклических счётчика. Они задавали год тройкой небольших чисел, каждое из которых не могло выйти из предписанных ему узких границ. Это были индикт, который менялся от 1 до 15 и снова сбрасывался на 1, круг солнцу, который менялся от 1 до 28 и снова сбрасывался на единицу, круг луне, который менялся от 1 до 19 и снова сбрасывался на 1. Летописец, использующий индиктовый способ летоисчисления, мог написать, например, следующее: данное событие произошло в индикт 14, круг Солнцу 16, круг Луне 19. А на следующий год случилось то-то и то-то в индикт 15, круг Солнцу 17, круг Луне 1. А ещё через год произошли какие-то события в индикт 1, круг Солнцу 18, круг Луне 2. И так далее. Поскольку участвующие в индиктовом летоисчислении числа-ограничители 15, 28 и 19 являются взаимно простыми, то любое их сочетание повторяется только через число лет, равное произведению этих чисел 7980. Таким образом, повторение индиктовой даты происходит лишь через 7980 лет. Следовательно, на отрезке времени продолжительностью почти 8 тысяч лет индиктовый способ задает год совершенно однозначно. Индиктовый способ тесно связан с июлианским календарем, с Пасхальей и с христианской Пасхой. Похоже, он был изобретен вместе с пасхалией и пасхальными таблицами. Дело в том, что два из трех циклов, используемых в индиктовых датах, а именно круг Солнцу и круг Луне, как мы уже объяснили выше, связаны именно с юлианским календарем, его высокосными годами, днями недели и разбиением на месяцы. Оба цикла имеют самое прямое отношение и к определению дня Пасхи, как воскресного дня после Пасхи первого весеннего полнолуния. Таким образом, индиктовый способ летоисчисления в значительной степени основан на пасхальных календарных величинах, поэтому он по своей сути является следствием Пасхалии. Известно, что индиктовый способ летоисчисления действительно применялся в старинных текстах. Считается, что он использовался в основном в средневековых византийских сочинениях, написанных якобы очень давно но в торжественных случаях индикты указывали ещё и в 17-м и даже в 18-м веке, уже наряду с годами от сотворения мира и или от Рождества Христова. Например, в выходных данных исследованной псалтыри московской печати 1652 года, годом издания 7160 от Адама и 1652 от Рождества Христова указан вместе с индиктом индикт пятый. Индикт уже не нужен в такой записи, но сохранён очевидно по традиции, как остаток старого способа записи дат. Круг солнцу и круг луне здесь уже не указаны. Позже, в 18 веке, перестанут указывать и индикты. Последние остатки старого способа пропадают таким образом только на рубеже 17-18 веков. Русские тексты XVII века содержат очень много остатков индиктовых дат, причём именно остатков. Полных индиктовых дат в них уже почти не встречается. По-видимому, такие даты переписывались в XVII веке либо как дань ушедшей традиции, либо потому, что в старом тексте была только такая дата. Но переписчики XVII века уже плохо понимали смысл подобных дат. Поэтому в текстах XVII века индиктовые даты вписаны, как правило, в уже неполном, полуразрушенном виде. В тех случаях, когда они сопровождаются также и датами от Адама, последние, как правило, противоречат индиктовым датам. Это значит, что годы от Адама переписчики XVII века взяли откуда-то со стороны и вписали в летопись рядом с остатками старых, совершенно других индиктовых дат которые восстановить сегодня, как правило, уже невозможно из-за их неполноты. Итак, по-видимому, в XVII веке старинный способ счёта лет по индиктам, кругам солнца, кругам луны потерял своё практическое значение. Однако в текстах предшествующей эпохи, XIV-XVI веков, он очевидно был ещё очень распространён. Переписчики XVII века уже не понимали смысла таких дат и искажали их при переписывании. Не исключено, что в некоторых случаях искажения были внесены намеренно с целью уничтожения старой хронологической традиции. Так, например, часто опускался круг солнцу. Иногда сами слова круг солнцу или круг луне есть в рукописи, но числа, выражающие их значение, уже отсутствуют и так далее. Кроме того, в старых текстах круг солнцу в индиктовой дате мог даваться не прямо, а как в руцелета какого-то перста.